Глава тридцать шестая «Уважаемый!» — дитя постучало костяшками пальцев по прилавку. «Откуда у вас это?» «Кто?» — гоблин высунулся из-за прилавка. Дитя тьмы прищурила один глаз, моргнула и поправилась. «То есть уважаемая! Откуда у вас этот знак?» «Это знак торговой лиги!» — гоблинка расплылась в улыбке. «Наша лавка входит в нее уже пятьдесят лет!» Сеня и дитя переглянулись. «Погодите, Лига торгует между мирами!» Гоблинка сделала страшное лицо и приложила палец к губам. «Тихо, прошу вас, не надо об этом кричать!» «Да мы немного расширяем нашу торговую сеть, не вижу ничего криминального!» Сеня хмыкнул и покачал головой, а дитя полезла в карман. «Вот!» Она протянула на ладони подвеску в виде открытой ладони и весов, в точности как знак над прилавком. «Где вы его взяли?» «Друг подарил». «Ахара сказала, что мы можем рассчитывать на помощь». «Ахара?» «Ммм, как же!» «Помню!» «Встречались на корпоративе». Гублинка вылезла из-за прилавка, сбегала к двери и заперла ее. «Чем я могу вам помочь?» «Ассортимент у меня не богатый, но я могу заказать в головном офисе». «Нет-нет, ничего такого нам не нужно». «А вот если бы вы подсказали, где находится резиденция тьмы...» Гоблинка поморщилась. «Зачем такой хорошенькой девочке эта гадость?» «Огок!» — вмешался Сеня. огок «А, а вам надо!» Гоблинка сочувственно кивнула. «Хорошо, сейчас принесу». Дитя даже спросить ничего не успела, а зеленокожая торговка уже исчезла в подсобке. «Что она принесет?» «Угук», — Сеня развел руками. «Карту мира, что ли? Вот будет весело, если нам ехать в другое полушарие. Или адресную книгу. Только представь!» Дитя сделало вид, что открывает книгу и ведет пальцем по странице. «Тамирланчик, услуги полководца на час». «Тапир, Великий, Тараканы, Питомник, Тьма, Резиденция». И адрес. Дальнее болото, седьмая кочка, открыто с шести вечера до 5 утра. Монстр глухо засмеялся, схватившись за живот. «Ага, нашла!» Гублинка вернулась, зажав в лапке что-то маленькое и круглое. «Держите!» «Часы!» «Темный компас!» «А зачем шесть стрелок?» «Запасные, наверное, на всякий случай. Вдруг что-то сломается». Детя тьмы повертела компас в руках, положила на прилавок и несколько секунд рассматривала, как двигаются стрелки. «Они все в разные стороны показывают, по какой нам идти». Гоблинка пожала плечами. «Не знаю, мне его продали без инструкции. Будете брать?» Огок Сеня кивнул, утащил компас и надел на левую руку, как часы. «С вас 50 золотых!» «Угук! Вы же просили помочь!» «Я и помогаю! Цена исключительно для своих! Для посторонних 300 Монстр и девочка переглянулись. «Все ясно с этой торговой лигой! Гоблины остаются гоблинами, даже если ведут дела честно!» «Берем!» — дитя тьмы махнула рукой. «Других вариантов все равно не было!» «Чудесно! Благодарим за покупку в нашем магазине!» Сеня достал из кошелька деньги, выложил на прилавок ровной стопочкой и кивнул девочке на дверь. «Приходите к нам еще!» — неслось им в спину. «Торговая лига всегда готова помочь своим друзьям!» «Сенечка, ты уверен, что понимаешь, как он работает?» «Огук!» «Мы уже три дня едем, а резиденции не видно, не слышно, никто не знает. Компас точно не сломанный!» Монстр повернул руку, чтобы девочке был виден циферблат со стрелками, и начал тыкать в него пальцем. уго Угугук! Угук!» «Очень интересно, но ничего не понятно!» «Угук! Гугук! Гуг!» «Ой, всё!» Девочка замахала руками. «Не надо, я тебе верю, мы правильно едем». Дитя тьмы вздохнула. Она страшно скучала по дому, Ване, Клэр, бабушке и мумию. Даже по дяде Урубуке немножечко и по скелету Йорику. Не пора ли вернуться в Калькуару? Если поднапрячься, ее сил как раз хватит на портал для двоих. Но второго шанса, чтобы снять заклятие, у нее не будет». С другой стороны, ей ведь и так неплохо. Живет, радуется, Сеня рядом. Огок! Что? Я же сказала, что Ве... Ви... Ой, мамочки! Она! Пока девочка спорила сама с собой, черепахи поднялись на холм. Впереди, среди цветущих садов, виднелась большая вилла. Стены из красного кирпича, трехскатные крыши, цветные витражи на окнах, дорожки, посыпанные желтым песком. Вот только знамя на башенке не оставляло сомнений, кому принадлежит этот дом. «Резиденция! Ура!» Подпрыгнув в седле, дитя тьмы хотела пустить ездовую черепаху в галоп но Сеня со своим скукуном перегородил ей дорогу. «Огок!» «Сенечка, да какой план? Врываемся, ты всех бьешь щупальцами, я тыкаю вилкой, прорываемся в архив и забираем все, что надо!» «Огок!» Монстр был непреклонен. Он спрыгнул на землю, взял обоих черепах под узцы и отвел в рощицу, откуда их не могли видеть, высадил надувшуюся дитя из седла и еще раз угукнул насчет плана. «Нету!» — буркнула девочка. «Другого не придумала». «Огок!» Он посадил дитя на поваленное дерево, сел рядом и подпер щупальцем голову. «Был бы здесь Ваня, он бы сказал, скульптура Родена Ктулху размышляет над тайнами бытия». Но его рядом не оказалось, и девочка не оценила позу монстра. «А чего сидим?» «Огук!» «И мне тоже думать?» «Огук!» «Ладно, попробую!» Дитя тьмы подперла голову рукой, подражая Сене, и задумалась. Через 20 секунд она стала болтать ногами, еще через 10 принялась теребить прядь волос. Через 30 свесилась с дерева вниз головой, уцепившись за ствол ногами. «Мне так лучше думается». После трех минут кувыркания и смены и громкого думательного сопения дитя улеглась на дерево, положила голову на колени монстру и заснула. Огок. Сине понимающе усмехнулся, вытащил из узелка одеяло и укрыл девочку. Следом из багажа появилась салфетка самобранка, и монстр принялся перекусывать. Хитрый план он уже придумал, и теперь пришла пора подкрепить силы. Вечером седьмого дня месяца Нусан к резиденции Тьмы в мире Нирмашлоу подъехал воин Огромного роста, закутанный в плащ цвета ночи, с кровавым огнем в прорезях шлема. Настоящий рыцарь тьмы. Настоятель резиденции иерарх пулитон лично вышел его встретить. Ведь каждому служке известно, рыцари тьмы капризны, обидчивы и впадают в ярость по любому поводу. Тьма, да будут темны ее дни, даже не наказывает своих любимцев-рыцарей, если они случайно укокошат несколько мелких служащих. Лучше уж поклониться им лишний раз, чем вызвать ненужный гнев. «Приветствую тебя, о любезный собрат по темноте!» Рыцарь только надменно кивнул в ответ и спрыгнул со скакуна. И герарх Пулитон как можно приветливее улыбнулся и поклонился. «Вот ведь чопорная скотина этот рыцарь!» «Даже поздороваться не снизошел!» «Что привело вас в нашу скромную обитель, мой друг?» Рыцарь сверкнул багровым взглядом и руками изобразил книгу. «Архив! Конечно, конечно, я вас лично провожу!» и Иерарх Пулитон не удивился молчанию рыцаря. «Тьма их, конечно, любит, но частенько лишает и разума, и речи. Они воины, они проповедники!» Болтать любой дурак может, а махать оружием редкие счастливчики. «Прошу вас, следуйте за мной!» Слушая тяжелые шаги за спиной, и иерарх Политон внутренне содрогался. До да чего же огромный этот рыцарь, где только тьма берет эдаких гигантов? Даже пламя на факелах вздрагивает от его шагов. А если он разозлится? Может ведь и всю резиденцию по камешку разнести?» «Наш архив, о великолепный! Я могу помочь вам найти нужную книгу?» Рыцарь мотнул головой и небрежным жестом отпустил иерарха. Пулитон не заставил повторять дважды, и птицы выскочил из архива. Подозвал к себе служку и строго приказал наблюдать за неожиданным гостем. «Головой отвечаешь!» – прошипел иерарх. «Если что, сразу зови меня!» Слушка часто закивал, тряся серым капюшоном. Уж он-то знал, что бывает за невыполнение приказа вздорного иерарха. Рыцарь тьмы подошел к столу, где были разложены толстые манускрипты, хроники резиденции, бухгалтерские отчеты и журналы выдачи артефактов. «О-гук!» — тихонько позвал он. Черный кафтан на животе расстегнулся, и оттуда выглянула голова дитя тьмы. «Уже!» «О-гук!» Палец в чёрной перчатке указал на книги «Открывай, будем искать». Сеня пододвинул к себе ближайший том и перевернул тяжёлую обложку. «Ну что?» Иерарх Пулитон тихонько подкрался к открытой двери в архив. «Читает», — шёпотом доложил Слушка. «Хроники, кажется». «И зачем ему?» Иерарх Пулитон почесал в затылке. «Ищет недоимки». Слушка вытянул шею, чтобы заглянуть в комнату, и тут же получил оплеуху от Иерарха. «Не — Недоимки! — зашипел Пулитон. — Я тебе за такие слова! Угук! — Это что? — Иерарх удивленно поднял брови. — Рыцарь так угукает! — пояснил Слушка. — Каждый раз как новую книгу берет. — Угукает? Очень странно! пулетон снова почесал в затылке. Он видел рыцарей тьмы, давших обед молчания. Видел немых, видел неразговорчивых, но гукающих Интересно, где тьма взяла такого странного слугу? «Посмотрите, Иерарх!» Слушка указал пальцем. «Где? Не вижу! Да вон же!» Рука Иерарха поднялась, чтобы снова дать оплеуху нерадивому служке, но так и застыла в воздухе. «Пулитон увидел!» Из складок плаща вынырнула фиолетовая щупальца. Потянулась, от души почесала между лопатками и спряталась обратно. «Матерь наша тьма!» — ахнул Пулитон. «Не может этого быть! Рыцари тьмы всегда набирались только из гуманоидов. Люди, орки, падшие эльфы, тролли. Кроме гоблинов, разумеется. Кому нужен воин, который не дерется, а торгует на поле боя?» «Так что щупалец у рыцаря быть не должно!» «Среди слуг тьмы такие конечности были только у темного Кракена, серого Левиафана и загадочного Еролгугуя, но ведь каждый из них размером больше резиденции!» и Иерарх потряс головой, пытаясь сложить мысли. «Это шутка тьмы? Или под личиной рыцаря прячется диверсант? А может, нашла?» Архив огласил громкий детский крик «Нашла Сенечка!» «Угук!» Пулитон и иерарх и настоятель резиденции никогда не считал себя бойцом и смельчаком. Лучше хороший удар в спину, чем открытая схватка. Вот его девиз. Он старался избегать драки, увиливал от сражений и действовал хитростью. Но сейчас в его груди вскипел гнев. «Обманщик, ложный рыцарь! Зови стражу!» выкрикнул он служке. Рука Политона сама выхватила ритуальный кинжал, и он бросился на пришельца. «Смерть лазутчику!» семён Семенович, домашний монстр владыки, обернулся. Кафтан на груди уже был застегнут, дитя спряталось, сжимая в ладошке вырванные из хроник листы. «Огок!» Одним движением Сеня выбил кинжал из рук настоятеля и хлестнул и иерарха. От удара тот взлетел к потолку и повис, зацепившись за крюк для лампы. «Измена!» — голосил иерарх. «Спасите!» «Пусть там болтается!» — хихикнуло дитя, подглядывавшее в дырочку между пуговиц. «Ишь, толстый какой!» «Угук!» Грохоча сапогами Сеня двинулся к выходу. «Эх, жаль, не удалось тихо уйти!» «А ведь какой план был замечательный? Где же он оплошал?» «Угукнул слишком громко?» «Недостаточно злобно смотрел на настоятеля?» «Забыл побить встреченных служек?» «Монстр махнул рукой. Не угадаешь теперь. Оставим как есть. Главное — выбраться из резиденции». «Лови светлых шпионов!» — верещал настоятель, раскачиваясь под потолком. «Бей засланцев!» «Синечка, кинь в него чем-нибудь!» зашептала в животе дитя тьмы. «Он так мерзко кричит!» «Огок!» Монстр выпустил щупальце, схватил на ходу тяжелую бухгалтерскую книгу и запулил в иерарха. Куда она попала, Сеня не заметил, но крики сразу же прекратились. Вот и чудненько. Чем тише, тем спокойнее они покинут резиденцию. Увы, надежды не оправдались. «Широкие двери перегородил строй латников», Десятки пику ставились на монстра. «К бою!» Стража с лязгом сдвинула щиты и сделала шаг вперед.